В обычном петербургском дворе стояло одноэтажное здание, на двери которого была странная вывеска ТУ и ТП. Окна этого здания были изнутри выкрашены белой масляной краской, так что заглянуть внутрь было невозможно. В одной из комнат этого здания сидели возле стола двое — Павел и лысый мужчина с длинными волосатыми руками. На столе перед ними стояла деревянная шкатулка. «Ну давай, покажи, на что ты способен. Докажи, что от тебя есть какая-то польза». Лысый пододвинул шкатулку к Павлу. Тот тяжело вздохнул, повертел шкатулку в руках, нажал на незаметную кнопку, затем еще на одну. Шкатулка раскрылась. В ней лежал небольшой ключ с фигурной бородкой. «Ну вот он, этот ключ!» — проговорил Павел тоскливым голосом. «Молодец, Буратино!» Лысый усмехнулся. Маленькие глазки вспыхнули. «Золотой ключик у нас есть. Теперь ты нам скажешь, где та дверца, которую он открывает». «И тогда вы меня отпустите?» «Конечно. Зачем ты мне нужен?» «Говори, где эта дверь?» «Ну, поедем, я вам ее сам покажу». «Я без тебя съезжу. Ты меня здесь подождешь. Если найду то, что мне нужно, отпущу тебя на все четыре стороны. А если нет, пеняй на себя». Отвезу сразу к Трофимычу. Без меня вы ни за что не найдете это место. Я вам должен сам его показать. Почему это не найду? Потому что они его каждый день меняют. Я его узнаю, никто другой не сможет. Павел надеялся, что голос его не дрожит и что этот лысый страшный тип не уловит в нем фальшивые нотки. Не поймет, что он не то чтобы совсем врет, а малость подверает. Тот человек, на которого он работал, здорово его недооценивал. То есть он думал, что Павел глупый и недалекий, что ему можно поручать только самые простые дела, поскольку он совершенно не представляет, с какими раритетами работает фирма. Отчасти это было верно. Павел понятия не имел, что там за раритеты. Он вообще это слово услышал впервые, когда поступил в фирму сначала обычным менеджером. Зато он прекрасно знал, что вещи очень дорогие. И когда вызвал его хозяин и дал задание передать шкатулку одному типу, то Павел исхитрился и подслушал его разговор насчет того, как можно открыть шкатулку и куда пойти с ключом. Мало ли, что может случиться. И случилось так, что эта дурында, его жена, утащила шкатулку прямо из-под его носа, и все пошло прахом так что теперь он может спастись только если убедит этого лысого в том, что он, Павел, ему необходим. «По-моему, ты меня просто дуришь», — протянул лысый. «Говорю вам, я приведу вас к двери». «Ну ладно, но смотри у меня, чтобы никаких фокусов». Водитель подал к входу синий джип. Павел с лысым сели на заднее сиденье, и джип выехал со двора. Они почти час колесили по центральным районам города. Вскоре Лысый начал терять терпение. «Ты меня утомил. Еще десять минут, и едем к Трофимычу». «Нет, да вот же оно!» Павел показал на дверь, над которой было написано светящимися буквами Белла". Водитель припарковался возле входа. Лысый вышел из машины, дождался Павла. Они вошли в ресторан. Павел с уверенным видом подошел к гардеробу. Представительный гардеробщик обстоятельно читал газету на каком-то непонятном языке. «Любезный!» — окликнул его Павел. «Что?» Гардеробщик окинул посетителей взглядом. «Чем могу вам помочь?» «Вот, у нас есть ключ!» Павел кивнул на своего лысого спутника. Тот достал из кармана ключ, показал его гардеробщику. Гардеробщик взял ключ двумя пальцами, осмотрел его, проговорил, нахмурившись. «Ну да, ключ. И что вы хотите?» «Но это же ключ!» — повторил Павел. Лысый побагровел. Хотел что-то сказать, но тут лицо гардеробщика прояснилось, и он протянул. «Ах да, это же ключ! Ну, конечно!» Павел облегченно вздохнул. Гардеробщик отступил в сторону, сделал приглашающий жест. Павел и его спутник вошли в гардероб, проследовали за его хозяином в глубину, подошли к двери. Дверь эта была обита ржавой, некрашенной жестью, в некоторых местах продранной. На самом видном месте было написано масляной краской «Зюзя-козел». Тем не менее, в этой двери были две замочные скважины. Гардеробщик вставил в одну из них свой ключ. Повернулся к Лысому. «Ваш ключ, пожалуйста». «Я сам». Лысый вставил свой ключ во вторую скважину, решительно повернул. Замок щелкнул, дверь открылась. За ней было темно, как в желудке у кита. «Заходите, я включу свет», — пообещал гардеробщик. Павел первым шагнул вперед. Лысый последовал за ним. Гардеробщик щелкнул выключателем и тут же захлопнул дверь. Стало и правда светлее. Павел и его грозный спутник оказались в большом пустом дворе. Местами этот двор был замощен булыжником, местами зарос чахлой городской травой. В дальнем углу двора безнадежно ржавел старый москвич. «Эй, что за дела?» — проговорил лысый, оглядевшись. «Куда это он нас завел? Куда это ты меня завел?» Он повернулся к Павлу и грозно нахмурился. «Я... я не знаю». Робко отозвался Павел и зябко передернул плечами. «Не знаешь?» Зло переспросил Лысый. «Ты же говорил, что все про эту контору знаешь». «Все пошло не так». «Ах, не так». Лысый повернулся, шагнул туда, где только что была дверь. Но двери там уже не было. На ее месте была глухая кирпичная стена. Лысый пнул эту стену ногой выругался и снова огляделся. Только сейчас он понял, что во дворе, где они оказались, нет ни одной двери, ни одной подворотни. Вокруг были только стены домов. «Да что же за чёрт?» Лысый затравленно крутил головой. Потом он схватил Павла за воротник и закричал. «А ну, выведи меня отсюда!» «Я... я не знаю...» повторил Павел дрожащим от ужаса голосом. «Ах, не знаешь!» П «Посмотрите!» Павел кивнул, показывая глазами на что-то за спиной Лысого. «Не пытайся меня снова обдурить! Выведи меня отсюда или попрощаешься с жизнью!» Павел не ответил, но что-то в его глазах заставило Лысого обернуться. Из другого конца двора к ним приближались несколько огромных злобных собак. Старый слуга Прокопий, кутаясь в прорванную на локтях кофту, без стука вошел в холодную комнату, где ютился его барин. — Что случилось, Прокопий? — спросил барин старческим надтреснутым голосом. — Однако там ломятся эти, товарищи. Два матроса и один страшный, в коженке. Говорят, до да вашей светлости. — Ничего страшного, Прокопий, ничего не бойся подай мне тот клинок ну ты знаешь в инкрустированных ножных. ох барин неужто вы думаете шпажонкой от них отбиться про не говори глупостей просто подай мне этот клинок и ни о чем не беспокойся ох барин нету уже того клинка что значит нету да вот когда вы захворали я его на толкучий рынок снес поменял на дрова А то бы вы от холода здесь, извиняюсь, околели. Что? На дрова? Клинок флибустьера на дрова? Ну, тогда и правда, всему конец». И снова проснулась Мила от телефонной мелодии из старого фильма «Фантомас». Стало быть, звонит кто-то незнакомый. Ох, как не любила она так просыпаться. Сегодня, наконец, выходной. Можно спокойно выспаться и отдохнуть. И не надо вскакивать ни свет, ни заря, чтобы приготовить завтрак, чтобы муж просыпался, когда по квартире гуляет дивный запах свежезаваренного кофе, и на плите аппетитно скворчат блинчики. Сама она предпочитала блинчики с творогом, но муж ел только с мясом. И никаких полуфабрикатов не признавал. Вот непременно сама тесто заведи, сама фарш протуши, сама блинчики пожарь. Тогда и будет вкусно. И она старалась как могла, крутилась на кухне напевая, да еще успевала кое-что набросать на лицо, чтобы муж с просонья не увидел ее распустехой. И вот зачем она это делала? Как выяснилось, муж совершенно ее стараний не ценил, считал это в порядке вещей. Сколько времени зря потратила. Тут Мила осознала, что телефон все звонит и звонит. Номер был незнакомый, но от чего то она решила ответить. Это Рожкова? спросил женский голос. И хоть он был неофициальным, но Мила сразу поняла, что ничего хорошего ей не сообщат. Мила Рожкова? повторил голос. Слушайте, не молчите уже, отвечайте. Вы это или не вы? Да, это я. спросонья хрипло ответила Мила. А кто вы? Чего вы хотите? Я ничего от вас не хочу. рассердилась женщина. Это больной хочет. Хочет, чтобы вы его навестили. Больной? Какой больной? Как-то до Милы с утра плохо все доходило. Больной Рожков Павел. Отчеканила женщина. Лежит у нас в Екатерининской больнице в хирургии. А что с ним? Наконец с Милой слетел сон. Искусен дикими животными. Добившись от Милы внимания, женщина успокоилась и заговорила равнодушно. «Что?» — Мила вскочила с кровати. «Почему дикими? Он что, в лесу был?» «Почему в лесу? Бродячие собаки его покусали!» По-свойски объяснила тетя. они еще хуже диких, потому как человека не боятся. В общем, придешь к нему?» «Приду». «Значит, Екатерининская больница, вторая хирургия, пятая палата. Пропуск к нему выписан». «Покусан дикими собаками». Мила только вздохнула. Да, выходные начинаются весело. Выйдя из душа, она услышала, что звонят в дверь. А потом стукнули ногой, и Клавин голос заорал. «Милка, открывай! Хватит спать!» Клава стояла на пороге, полностью одетая, с новеньким чемоданом у ног. «Ты чего это?» «Уезжаю я». Клава говорила теперь совершенно другим голосом. И повадки были другие, приличнее, что ли куда на теплое море да нет пока домой эти двое отморозков теперь меня не достанут а там борис в больнице бабку проведаю денег ей оставлю и соседки поручу чтобы присматривала она вздохнула и продолжила опять же лешка они его в мастерской заперли на двое суток он там чуть совсем с катушек не сошел а ведь я его втянула в такое дело с борисом деньгами поделюсь и вот еще что «Это тебе». Она протянула увесистую пачку долларов. «Да мне-то за что? Бери и пригодятся». Клава сунула Миле еще ключи от Витькиной квартиры и вкатила чемодан в подъехавший лифт. Екатерининская больница оказалась целым комплексом зданий, так что Мила долго искала корпус с хирургией. Да и хирургии оказалось три, так что когда Мила наконец добралась до нужного отделения, прошло много времени. Пропуск ей выдали без слов. Только тетка в отделении ругалась, что Мила без тапочек. Правда, отругавшись, выдала бахилы. Мила вошла в пятую палату и застыла на пороге. Помещение было довольно большим, но забито койками, что называется, подзавязку. У самой двери квартировал здоровенный мужик с лицом, на котором даже синяки не были заметны. До того оно, лицо... Было дубленым и сизым, вероятно, от неумеренного потребления спиртных напитков не самого лучшего качества. Из-под несвежей простыни торчала голая нога, размерами напоминающая слоновью, только цвета не серого, а лилового с черными прожилками. Воняло от мужика совершенно невообразимо. На соседней кровати сидел с виду благообразный старичок с длинной седой бородой только глаза его были совершенно прозрачные и не моргали из-под повязки на лбу. На коленях у старика лежала яркая картонная коробка с Человеком-пауком, нарисованным на крышке. Старик методично вынимал из коробки кукурузные палочки и кидал их на пол, стараясь попасть как можно дальше. Иногда ему удавалось добросить палочку до следующей кровати, на которой кто-то спал, закрывшись с головой одеялом. Тогда старик радостно хихикал. «Тебе кого, девушка?» — спросил мужик со слоновьей ногой. «Мне... мне Рожкова». Растерялась на мгновение Мила. «Какой такой Рожков?» — прогудел мужик. «Ты говори конкретно, по какому делу он здесь. С ногой, допустим, или же вот с головой, какой на Кентича? «Ой!» — взвизгнула Мила, потому что старикан ловким щелчком направил кукурузную палочку прямо ей в лицо. Хорошо хоть по щеке попало, а не в глаз. О! восхитился мужик. И на Кентич у нас стрелок меткий. Может, и в глаз запулить. Так зачем вы ему позволяете? Отобрали бы коробку с палочками этими дурацкими. Ой, девушка! Мужик покачал головой, отчего Милу накрыла новая волна зловония. Если ему ничего не давать в руки, он таким начнет швыряться. Лучше тебе не знать. «Так кого тебе надо-то?» «Которого собака покусала», — сообразила, наконец, Мила. «Это тебе туда, к окну. Вон его кровать». Мила осторожно шла по проходу между кроватями, стараясь не смотреть по сторонам. Павла она не узнала, пока он сам ее не окликнул. Был он бледен, то есть схож по цвету с несвежей наволочкой на подушке. Поверх одеяла лежала рука, туго забинтованная почти по плечо. На второй руке кисть была в гипсе. «Ну?» — спросила Мила. «И что это значит? Как ты оказался на пути у бездомных собак?» Павел помотал головой и утомленно закрыл глаза. Мила прислушалась к себе и не нашла в душе ни одного малюсенького росточка жалости. Однако тон все же решила сменить. «Павел, что случилось?» Спросила она гораздо мягче и даже во взгляд добавила сочувствие. Принеси мне белья свежего. Постельное тоже. Поесть что-нибудь, кормят тут ужасно. Еще бритву там, мыло, щетку зубную. Ну, сама там, сообразишь». Он перевел дух и поднял глаза, ожидая верно, что Мила сейчас начнет суетиться и причитать. А потом стремглав полетит выполнять его задание. Мила молчала, не получив ответа на свой вопрос. Тогда до него кое-что дошло. «Не видишь, мне плохо». Заговорил он капризно. Некогда все объяснять, потом поговорим. Ага. Задумчиво протянула Мила. А у тебя только руки искусанные или еще что-то есть? Еще бок. Павел отвел глаза и поморщился. Тут дверь палаты с грохотом распахнулась, и вбежала Таисия. В руках у нее был пакет сока, бутылка минеральной воды и булочки в бумажном пакете. Пашенька, сейчас покушаем. Она отпихнула Милу плечом и склонилась над братом. Мила пожала плечами и пошла к выходу из палаты. Она хотела найти хоть кого-то из медиков. «Ты не расстраивайся так, девушка», — сказал разговорчивый мужик у входа. «Твоему еще, можно сказать, повезло. Вот сосед его, который с ним был, тот совсем никакой. Объели его собаки знатно. Самое нужное отчекрыжили». «Да неужели?» Ужаснулась Мила. «Ну да, нос и уши. А ты что подумала, девушка?» Мила только отмахнулась. Взгляд ее был устремлен на человека, лежащего у стены. Лицо и голову его покрывала повязка, из-под которой торчал только рот. Губы непрерывно шевелились, и низкий голос монотонно гудел. «Отдай клинок! Отдай клинок! Он мой! Он мой!» Доктор сказал, «Это бред у него такой!» пояснил мужик. Мила узнала этот низкий голос. Ну да, вот что случилось из-за того, что она подменила ключ в шкатулке. И она ни о чем не жалеет. Однако с Павлом надо что-то решать. Она вышла в коридор и тут же едва не столкнулась с сутулым человеком лет сорока. Одет он был в неброскую серую куртку. На лбу у него были залысины. И смотрел он на Милу глазами печального кокер-спаниеля. Вы? спросили они друг друга хором и засмеялись. Точнее, засмеялась одна мила, а капитан Супников, а это был именно он, только искривил немного угол рта. Это у него означало улыбку. А что вы тут делаете? Спросила Мила по инерции, но тотчас все поняла. Расследую дело, вздохнул Супников. Вот пришел к потерпевшему, которого обвинили умершим, а он живой. «Как вы это объясните, милиция Владимировна?» «Вот если вы еще раз назовете меня этим именем...» зловеще начала Мила. «Виноват?» Тут же перебил он. «Так что с вашим мужем? Вы же опознали труп». «А вы у него и спросите...» Рассердилась Мила. «А опознала я только кольцо. А вот, кстати, и сестрица его идет, которая его опознала и меня еще обвиняла, что я его убила». Принесли его домой, оказался он живой. Что скажешь на это, а?» Таисия, выскочившая в коридор, тут же была принята в сильные руки капитана Супникова. А Мила принялась искать хоть какого-нибудь врача. И он нашелся. Замотанный дежурный врач, который как раз и оказался лечащим Павла. «Что вам сказать?» Начал он, накинув Милу взглядом и отчего-то печально вздохнув. «Положение у вашего мужа не очень тяжелое. Рану на боку мы зашили, руки в свое время заживут. Инфекцию остановили антибиотиками. «Доктор, так ему можно на выписку?» спросила подскочившая Таисия. Волосы ее были растрепаны, глаза горели хищным огнем, так что Мила даже слегка забеспокоилась о здоровье капитана Супникова. «Ну, можно, конечно». Доктор отвернулся от Таисии и разговаривал исключительно с Милой. «Только имейте в виду, «Вам нужно будет возить его на перевязки, а потом на уколы». «Какие уколы?» «От бешенства». «А вы как думали? Собаки бродячие, непривитые. По протоколу полагается 60 уколов». «И сколько это будет продолжаться?» Снова влезла Таисия. «Ну, месяца три уж точно, возможно, больше». Мила представила, как целых три месяца она будет ухаживать за больным в небольшой двухкомнатной квартирке как он будет ныть и ворчать, требовать всевозможных разносолов и лакомств. А когда рука и бок заживут, он вовсе и не подумает идти работать. Фирма-то закрылась в связи со смертью владельца. И эти уколы, машины теперь нет, придется каждый раз брать такси. А главное, муж все время будет торчать дома, и ей некуда от него деться. В общем, полный кошмар. Нет, это невозможно допустить. «А скажите, доктор...» Мила взяла доктора за рукав и аккуратно развернула от Таисии. «У вас ведь в больнице есть коммерческое отделение. И там можно подержать больного, пока не кончатся все эти уколы и процедуры. Ну да, это вам нужно на третий этаж. Но имейте в виду три месяца — большой срок, а цены там... Ничего страшного». Мила вспомнила про увесистую пачку долларов, которую сунула ей утром Клава. «Я справлюсь». «С ума сошла!» Прошипела ей Таисия, когда доктора позвали из палаты. «Где ты возьмешь такие деньги?» «Не твое дело!» Ответила Мила. В больнице на все формальности и перевод мужа в коммерческое отделение ушло полдня. Но все же Мила была довольна. За эти три месяца она уж придумает, как устроить свою жизнь. Во-первых, найдет новую работу поинтереснее. Во-вторых, непременно подаст на развод. Ну и вообще, нужно малость расслабиться и подумать о дальнейшей жизни». Размышляя так, она вышла из метро и направилась к дому. Погода была для конца октября очень теплая, светило неяркое осеннее солнышко. Мила шла не спеша, и когда она решила срезать дорогу через скверик, в ее руку ткнулся чей-то холодный нос. «Ральф!» Она повернулась стремительно, и увидела огромного черного пса, который улыбался ей, вывесив розовый язык. «Дорогой, как же я рада тебя видеть!» И тут же присела и стала трепать пса за ушами, а потом поцеловала в черный мокрый нос. «Ральф, паршивец, куда ты удрал? Как тебе не стыдно?» Это подоспел его хозяин. Теперь он с собакой был точная копия, потому что слегка запыхался и едва не вывесил язык, как ротвейлер. «Вы только подумайте. Увидел вас и тут же удрал прямо через дорогу. Ну как так можно?» Выдохнул хозяин. «Ой, здравствуйте!» Спохватился он. «Здравствуйте!» Улыбнулась ему Мила. «Как хорошо, что я вас встретила!» «Да куда же мы денемся?» Улыбнулся в ответ хозяин собаки, и Мила увидела, что улыбка очень его красит, и что он вовсе не такой старый. То есть не молодой, конечно, но сорока точно нет. Я же ведь обещала Ральфу косточку, вздохнула Мила, но дома ничего нет. Давайте просто погуляем, предложил он. Да я бы с радостью, но есть хочу, просто умираю. Неожиданно для себя призналась Мила. От чего то с этими двумя ей было просто и легко, и не хотелось лукавить. А в кафе с ним не пустят. Ничего, оживился хозяин Ральфа, я все устрою. И они пошли до конца скверика, где притулился небольшой ларек, откуда аппетитно пахло мясом и специями. И они с Ральфом подождали на скамеечке. И его хозяин вынес из ларька две порции шаурмы. И Мила, которая никогда в жизни такого не ела, нашла, что это очень вкусно. И Ральф умильно смотрел на кусочки мяса. И она давала их ему украдкой, потому что хозяин сердился, но только для вида. А потом он вынес из того же ларька кофе в бумажном стаканчике. И после кофе они сидели на солнышке и вели ленивую беседу, а пес лежал рядом. И в какой-то момент Мила не заметила, как задремала, а когда проснулась, то увидела, что эти двое тихонько сидят рядом, оберегая ее сон. «Ой, как неудобно!» — вспыхнула Мила. «Какая ерунда!» — отмахнулся мужчина, и Ральф согласно рыкнул. Мила посмотрела на этих двоих и поняла, что и правда — ерунда.